20. Когда Болтон и Рауль вошли в портовую таверну, там мгновенно повисла вязкая глухая тишина. Все сидевшие за столами моряки, уставились на вошедших из полутемного зала, увешанного заскорузлыми рыбацкими сетями и лакированными рыбами. Взгляды моряков, почти осязаемыми мелкими букашками, побежали по их молодым, необветренным всеми ветрами лицам, и акваморы тут же сами себе показались какими-то слишком маленькими, чистенькими и мягкопузами. Гнусное это было ощущение, и чувство опасности легонько сдавило горло и уши Болтона, но он поборол желание закрыть дверь с обратной стороны, упрямо расправил плечи, скрипнул зубами. «Он — Болтон-дель-Брис!» Некоторые моряки тут же отвернулись, продолжили прерванные разговоры и трапезы с таким видом, словно не было в дверях никаких парней. Другие продолжали смотреть и криво ухмыляться. И неизвестно, чем бы закончилось это стояние в дверях, если бы Рауль вдруг не воскликнул «Гундер! Эй, Гундер! Это ж ты!» За вторым справа столом, где мрачно выпивали четверо моряков, поднялся темноусый здоровяк лет сорока, прищурился, глядя на Рауля. «Ба!» — удивился он. «Кого я вижу? Ты чего потерял тут заноза?» Болтон следом за Раулем пошел к столу. И тогда посетители таверны действительно расслабились, вернулись к своей еде, выпивке и разговорам. Рауль быстрым шепотом пояснил, что этот Гундер тоже циклон, его сосед по острову. А потом они сели за стол, взяли себе Хмельнова, и Болтон постарался стать как можно менее заметным, пока его приятель предавался воспоминаниям вместе с Гундером и осторожно подводил разговор куда надо. Правда, акваморы не очень-то понимали, где именно это «надо». Просто сегодня утром Тан Френдель Брис... Заявил Делли, что ее отбытие в земле Сирокко откладывается на день, поскольку в порту запланирована облава на убийцу профессора Мореля. И Болтон, слышавший этот разговор, немедленно взвился. Он прекрасно знал, что глава городской стражи Грок Дель Брис, а никому помельче такое дело не доверит, самовлюбленный зазнайка, который своими буйными действиями скорее спугнет убийцу, чем скрутит или хотя бы пристрелит. Ох, если бы этот уволень не был свояком Верховного Тана, то давно бы уже лишился своего места. А так... Болтон сорвался в порт. Он понятия не имел, что собирается делать, но знал, что убийца его учителя не должен уйти безнаказанным. Однако Дерен и все другие друзья Дельбрис, которых Болтон попытался подбить на непонятную авантюру, наотрез отказались вмешиваться. Дескать, если Френ про это узнает, а он узнает, то ничего хорошего не воспоследует. Также отказались Януш и Нирнус, и Болтон едва не впал в отчаяние, а потом подумал про Рауля. Тот не шибко любил Мореля, это верно, но если на кого не давит авторитет верховного клана, так это на Дециклона». Сейчас Рауль, пересказывая события морякам, ничего не сказал про официальные расследования и готовящуюся облаву. Он выставил себя прирожденным сыщиком, умным, цепким и бесстрашным, который в одиночку уже почти распутал убийство. Болтон старался следить за лицом и не закатывать глаза. Словом, теперь мне осталось только узнать, кто есть в порту из таких, ну... Рауль тихонько постучал по столешнице перстнем. — Из сорвиголов, совсем отчаянных, понимаешь? Кто мог быть замешан в убийстве? — А мне откуда знать, — произнес Гундор после долгого раздумья. Потом испросил взглядом согласия других моряков за столом и добавил. — Я не знаю, но вот наш капитан, он может знать. Он человек бывалый, зоркий, и много разных вестей стекается в его каюту. «Мы могли бы отвезти вас на наш корабль». Он поставил на стол пустую кружку, утер пьяну с черных усов. Гундер не нравился Болтону. И усы его не нравились, и тяжелый взгляд, и остальные моряки за столом тоже не вызывали никакого доверия. Да и предложение это звучало не очень-то хорошо. Болтон начал было прикидывать, как бы вежливо от него отказаться, и тут же встал перед вопросом — «А тогда что делать дальше?» И ответа на этот вопрос не было. «Если хотите, конечно», — добавил Гундер и пожал могучими плечами. «Нам-то что?» Болтон посмотрел на него из-под лобья, уже понимая, что придется соглашаться, и просто чтобы потянуть время спросил. «Как называется ваш корабль?» «Ракуна».